Когда я проснулся, мю накрывала на стол к завтраку. Время половина 9. Свежее утреннее солнце наполняло мир светом нового дня. Мы уселись на веранде и принялись за еду, глядя на море, ослепительно сверкавшее в солнечных бликах. На завтрак у нас были тосты, яйца и кофе. Две белые птицы плавно спланировали вдоль склона холма к берегу, где-то поблизости работало радио. Диктор по-гречески быстро читал новости. Из-за разницы во времени я чувствовал в голове какое-то странное онемение, и поэтому, наверное, не вполне чётко соображал, где кончается реальность и начинается то, что лишь выглядит как реальность. Итак, я здесь, на этом маленьком греческом острове, завтракаю с красивой женщиной старше меня, с которой только вчера познакомился. Эта женщина любит сумере она не чувствует к ней никакого сексуального влечения Сумере любит эту женщину и хочет её Я люблю Сумере и меня к ней влечёт Я нравлюсь Сумере, но она не любит и не хочет меня Я испытываю сексуальное влечение к одной женщине, имени важно, но не люблю её Всё так запутанно, что сильно смахивает на какую-нибудь экзистенциалистическую пьесу Сплошные тупики, никто никуда не может выйти. Должны быть альтернативы, но их нет. А Сумере в одиночестве уходит со сцены. Мил налила ещё кофе в мою опустевшую чашку. Я поблагодарил. Вам нравилось Сумере? да, спросила она. Я имею в виду, как женщина. Если как и внул намазывая хлеб маслом. Оно был холодным и твёрдым, размазываться не хотело. Подняв голову, я добавил: Но, наверное, не мы это выбираем, оно само приходит. Некоторое время мы ели молча. Новости по радио кончились, зазвучала греческая музыка. Подул ветер и встряхнул цветки бугенвиллий. Если присмотреться, далеко в открытом море можно было разглядеть бесчисленные барашки, бегущие по волнам. Я тут много всего передумала и решила, что поеду в Афины прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, сказала Мяу, очищая апельсин. Что можно сделать по телефону ничего, пустая трата времени. Думаю, если прийти в консульство и пообщаться с ними напрямую, толку будет больше. Может, потом после нашего разговора кто-нибудь согласится поехать со мной сюда, или же я дождусь в офинах родителей сумеры, и с умирая вернусь уже с ними. В любом случае, мне бы хотелось, чтобы вы это время оставались здесь, если это, конечно, для вас удобно. Вдруг с какой-нибудь информацией явится полиция. или же Сумире наконец вернётся сама, ведь и это возможно. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? "Ну, конечно", ответил я. "Сейчас хочу сходить в полицейский участок и узнать, как у них там с розыском. Потом закажу себе в порту лодку, чтобы меня отвезли на Родос. Думаю, мне понадобится какое-то время дня, 2-3, обернуться туда и обратно. Так что в Афинах я сниму номер в гостинице". Я кивнул. Мёу закончила чистить апельсины, тщательно протёрла салфеткой и лезвие ножа. Кстати, вы встречались когда-нибудь с родителями Сумере? Нет, никогда, сказал я. Из груди Мёу вырвался глубокий вздох, будто ветер подул где-то на краю света. Да, совершенно не представляю, как им всё это объяснять. Я хорошо понимал её растерянность. Как можно объяснить необъяснимое? Я пошёл провожать Мью до порта. У неё с собой был небольшой чемоданчик со сменой одежды, на ногах кожаные туфли на каблуках и сумочка Милашон через плечо. Мы зашли в участок и поговорили с полицейскими. По нашей с Мью версии я оказался её родственником, который совершенно случайно путешествовал где-то рядом. У полицейских по-прежнему не было ни единой зацепки, но с ясным лицом они заверили нас: "Всё нормально, что вы так переживаете? Не стоит, посмотрите вокруг". Это мирный остров. Конечно, преступления и у нас случаются, нельзя сказать, что их вообще нет. Всякие любовные скандалы, или напьётся кто, а случается и на почве политики сойдутся. В конце концов, мы же с людьми работаем, понятное дело. Да в мире повсюду, где бы вы ни были, всё то же самое. Но у нас всё, что творится здесь на острове, только между своими, местными. За последние 15 лет ни разу не было чтобы настранец стал жертвой какого-нибудь серьёзного преступления. То, что они говорили, было действительно похоже на правду, но вот по поводу Суммере они терялись в догадках. Есть у нас одно место на севере острова. Там огромная известняковая пещера. Если она туда забрела обратно, ей точно не выбраться. Там внутри запутанный лабиринт сталактиты. Но это место очень-очень далеко отсюда, чтобы ваша девушка дошла туда пешком. Нет, нереально. А может, она утонула, поинтересовался я. Полицейские закачали головами. Здесь нигде нет сильного течения. К тому же, всю последнюю неделю погода стояла неплохая, и море, в общем-то, спокойное. Каждый день на лов выходит много рыбаков, так что если бы девушка утонула, кто-нибудь точно обнаружил её тело. А как насчёт колодцев, спросил я. Что если она гуляла и провалилась в какой-нибудь глубокий колодец, как вам кажется? Полицейский покачал головой. У нас на острове никто не роет колодцев. Ни к чему. Здесь полно источников, есть несколько ключей, которые не высыхают. Кроме того, под слоем почвы твёрдая скальная основание, так что бурить скважину гиблое дело. Когда мы вышли из участка, я сказал Мью, что хотел бы, если получится, ещё утром прогуляться до пляжа, на который они каждый день ходили с умере. Тот, что за горой. Она купила в киоске простую карту острова и пометила нужную дорогу. В одну сторону минут 45 предупредила Мио, так что крепкие ботинки не помешают. Потом она отправилась в порт и на французском пополам с английским быстро договорилась о цене с одним лодочником, у которого имелась небольшая лодка-такси. Что угодно, только бы всё хорошо закончилось, сказала мне Мио на прощание, но глаза её говорили совсем иное. Она отлично знала, что так просто ничего не бывает. И я тоже это знал. Заурчал мотор и, мяу, левой рукой придерживая свою шапочку, помахала мне правой. Когда её лодка вышла из гавани, на меня навалилось такое чувство, будто из тела выдернули несколько мелких деталей. Какое-то время я бесцельно бродил в окрестностях порта, в сувенирной лавке купил себе тёмные очки, затем, карабкаясь вверх по крутым ступенькам, двинулся в обратный путь.